Александр Науменко Чисхаан В 2006 я направился в республику Саха Для того, чтобы отснять репортаж В те годы я работал на телеканале «Охота и рыбалка» И поэтому довольно часто мотался по стране В тот год нас направили недалеко от Аймекона В одно забытое поселение, что располагалось у черта на куличках По Колымской трассе мы добрались до места назначения, после чего направились еще дальше, уходя к тундре, пока не достигли нужного места. Это поселение было настолько малым, что даже не значилось на карте. В нем жили эвенки, обитавшие в конусообразных строениях Чу, что было довольно редким в те дни. Стоит сказать, нас приняли довольно приветливо, хотя местные старались и не общаться с внешним миром. С другой стороны, у них имелись телефоны, телевизоры и даже автомобили. Как-никак от цивилизации никуда не уйдешь. А затем, буквально на следующий день после нашего прибытия, произошла эта история. Признаюсь, виноват во всем я сам, так как был слишком самонадеян и молод. Мне казалось, что в свои годы мне под силу побороть саму природу, но, увы... Я лежал, уставившись в темное небо, не видя звезд. Рук и ног больше не чувствовал, а дрожь прекратилась. По телу стало разливаться тепло, медленно, но уверенно, переходя постепенно в жар. К счастью, я смог перевернуться на спину, а иначе бы... Ледяной ветер усиливался с каждой минутой. Становясь все более колючим, все более злым. Он с собой снег, быстро заметая мое неподвижное тело, попадая в глаза, нос и рот. Мысли постепенно замедлялись, хотя разумом я и понимал, что нужно каким-то образом подняться, а после дойти до ближайшего жилища. Но сил не находилось. Да и где в Пургу найдешь дорогу, если на расстоянии метра уже ничего не было видно? Похоже, здесь и должен был настать мой конец. Здесь... В этих землях вечного холода. Даже как-то в это не верилось, что я не увижу нового восхода солнца, больше не порадуюсь приятным моментом жизни. Все это казалось слишком нереальным, будто все случилось совсем не со мной. Я просто смотрю фильм, слишком реалистичный. Или нет? Сон. Да, определенно я находился во сне, а иначе быть не может. Ведь какого черта я забыл на далеком севере, среди вечного снега, если мне всегда нравилось солнце и южное тепло? Я просто сплю. Несмотря на все самовнушение, внутри я прекрасно осознавал, что это не сон, а суровая реальность. Именно пару дней назад я прибыл сюда со своей командой, чтобы отснять материал по одному забытому северному селению, затерянному среди тайги. И все было просто прекрасно. Пока мне не вздумалось прогуляться пешком до местной достопримечательности Древней пещеры Нет бы взял машину Но я самонадеянно махнул на предложение рукой Посчитав, что расстояние совсем плевое И поэтому, схватив камеру, направился от жилищ Где меня и застала буря Буря, которая закрутила неосторожного путника Приняв свои объятия И путь обратно оказался потерян Мое сознание гасло и вновь вспыхивало Огонек жизни по-прежнему тлел где-то внутри. Я просто лежал на снегу, часто моргая, тяжело дыша через нос. Еще минут через двадцать на том месте, где находилось мое тело, будет лишь сугроб. И, возможно, останки отыщут только спустя несколько месяцев, когда в эти края ненадолго придет холодное лето. А, быть может, меня найдут и вовсе через тысячи лет какие-нибудь копатели будущего. Отыскивают ведь до сих пор то, что осталось от мамонтов. В этих землях. Встань! Послышался откуда-то со стороны раскатистый голос. Подойди ко мне. Он говорил не на русском, тем не менее я его отлично понимал. Поднимайся и иди. Ожидая почувствовать онемение в руках и ногах, я все же сделал попытку и удивительное дело у меня получилось. Кто здесь? Приняв вертикальное положение, я стал всматриваться, пока не заметил темную могучую фигуру, что проступило передо мной из мрака ночи. Пурга, как это бы не было фантастичным, вдруг разошлась в стороны, давая проход существу, который имел человеческое тело и голову быка. На широкие мускулистые плечи была накинута шкура какого-то зверя, а высокие черные сапоги из кожи и меха глубоко уходили в снег. Огромные глаза, светящиеся желтым, уставились прямо на меня. «Ты приглашен!» — пророкотало чудовище. Оно махнуло рукой себе за спину, где я смог разглядеть невероятной красоты дворец изо льда, который тянулся во все стороны, поднимаясь своими стенами к тяжелым тучам. От сооружения веяло космическим холодом. «Я не понимаю!» — вырвалось из меня. «Кто?» «Кто вы такой? И откуда здесь взялось вот это, если еще минуту назад тут ничего не было?» Я указал на вход во дворец с многочисленными широкими ступенями, что светились изнутри приятным светом, будто в них находились десятки тысяч маленьких фонариков. «Я хозяин этих мест», — ответило существо с бычьей головой. «Ты находишься в моем царстве холода и льда». Оно помолчало несколько мгновений, после чего продолжило. Не каждому дано быть гостем в моем дворце. Удостаиваются лишь те, кто был обласкан пургой и морозом. В основном охотники, но и случайные путники тоже приходят. Иногда. Существо по-прежнему смотрело на меня желтизной глаз, проникая внутрь под черепную коробку, вороша мои мысли. Я беспокоился. Нет не от встречи с этим бычьей головом. От него как раз чувство опасности не исходило. Просто я вдруг понял. Приняв приглашение, это станет моей самой большой ошибкой, и пути обратно уже не будет. А как будто у тебя есть и этот путь, пробормотал голос в голове. Ты и без того замерзнешь. Занесенный снегом посередине этой ледяной пустыни максимум через десять минут тебя не станет. «Черные воды реки смогут тебя обогреть?» Указало существо в сторону. Повернув голову, я узрел широкую реку, которая протекала в километре отсюда. Ее воды действительно казались черными, а еще от поверхности исходил пар. «После ты будешь обласкан снежными девами!» Кивок куда-то назад. Из пурги соткалось несколько фигур. Девушек, одна прекрасней другой. Они носили одежды из оленей шкур, а кожа их была бела, словно молоко. Улыбки манили к себе точно самый сладкий мед. «Я... я...» Повернувшись на грохот, я увидел несущийся табун диких лошадей. Несмотря на мороз и снег, грациозные животные мчались по горизонту, незаметно отрываясь от земли поднимаясь все выше и выше, прямо к налитым тяжестью небеса. «Так было раньше, но уже не будет никогда. Время все меняет!» Из дворца послышалось пение шамана. «А теперь принимаешь ли ты мое приглашение?» Глаза бычеголового разгорелись ярче. Я начал сомневаться. Признаюсь, меня тянуло во дворец, и если бы я согласился, то был бы счастлив вот только... «Оборачиваясь назад, я видел свою семью, которая находилась далеко, за тысячи километров отсюда. Как можно было бросить жену и дочку? Они ждали моего возвращения из Якутии, и я не мог их подвести. Хотя сладость снежных дев, что манили меня к себе, взглядом будоражила воображение. Стоило лишь протянуть руку, и предложение будет принято, но земные оковы тянули обратно. Нет». Наконец я разомкнул свои уста «Я благодарен тебе, хозяин холода и льда, но принять твое приглашение не могу» Я слегка поклонился, прикладывая руку к сердцу «Ты ведь понимаешь, что замерзнешь здесь?» «Да, хозяин» «И все равно остаешься?» «К сожалению, иного выбора у меня нет» Прекрасные девы исчезли, вновь став снегом Пение шамана стихло, а бесконечный табун лошадей растворился в пурге. Сверкающий ледяной дворец потускнел, слившись ночью. «Тогда будь по-твоему, путник!» Медленно развернувшись, бычьей головой направился прочь, также исчезая спустя пару мгновений. А я вдруг ощутил себя лежавшим на снегу с замерзшими руками и ногами окоченевшим телом. Вот и все. Выбор сделан. А значит, пришел мой конец. Мне было грустно от этих мыслей, но внутри крепла уверенность, что я поступил правильно. Иначе просто-напросто нельзя, хотя и очень хотелось оказаться во дворце, отбросив прочь земное время, став бесконечностью, слившись воедино с мифами и легендами прошлого. А в следующий миг произошли две вещи. Во-первых, круга стихла, А тучи разошлись, показывая полную луну у меня над головой, которая осветила тусклым светом окружающее пространство. Во-вторых, послышались приближающиеся голоса. В них я узнал своих товарищей. Они не побоялись выйти в непогоду на улицу, чтобы отыскать меня. «Вон он!» Послышался радостный возглас. Свет фонарей, игул голосов Меня подняли на руки Помогая принять вертикальное положение Это немыслимо, но я чувствовал Прекрасно свои конечности Будто не пролежал на морозе Все это время Смотрите, вон он там, следы Указал Павел наш оператор Куда-то в сторону Да, такие огромные Чизхан Проговорил с благоговением местный житель Дальше пробормотав что-то На своем языке Мы хотели заснять следы для нашего документального фильма, но пока сбегали за камерой и вернулись, те пропали, так как вновь начал валить снег, укрыв все белым покрывалом. Через несколько дней мы покинули это отдаленное поселение, направляясь вначале в Якутск, а там уже на самолете и в столицу. Скажу лишь напоследок, что последствий от пребывания на морозе у меня не обнаружилось. Даже насморка. Но вот воспоминания остались. А еще легкая горечь от того, что пришлось отклонить столь щедрое приглашение. Конец рассказа.